и на другой день воскресенья открыл лавочку. День был ясный, в воздухе снова потеплело, необозримое заволжье с обмелевшей окой, с посадами, белыми церквями и голубоватым лесом уходило на край земли к далеким горизонтам. Над похолодевшей водой, плавно с т р е м и в ш и й с я к востоку, кое-где курились кудрявые завитки тумана, с ленивой медлительностью Пролетали белые чайки По берегам возле Нижнего И там, в заречной дали Грудились баркасы Огромные баржи Каюки и прочие посудины На них копошились Человечки с шестами, арканами Снастями Торопились ставить караваны судов На зимовку Всюду разносились деловые выкрики Команды, ругань, песня Тягучая дубинушка Взад-вперед Сновали челны д да о лодки. Народу на базар подвалило много. Арбузы шли ходко. Всяк знал, что это последняя с понизовья партия. До обеда было продано Долгополовым больше тысячи арбузов и двести пудов Антоновки. Да как еще продано-то? С изрядным барышом. «Эй, калашник! Эй, сбительщик! Давай сюда!» Звал-кричал проголодавшийся купец и, обратясь к подручному, а ты, Ванюха, шагай в трактир, порцион стерляжьи селянки принесешь, да поджаристых мясных р а с т я г а е ч е к в парочку. Подходили, подъезжали покупатели, конные и пешие, товар убывал, деньги прибывали. Вот подъехали двое конников, полицейский чин с бляхой на картузе и другой, какая-то приказная строка.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 «Нотка, покажи паспорт!» «С полным нашим удовольствием! Вот паспорт! А вот ты кто таков? Откуда?» «А я ржевский купец, о с т а ф и Трифонович Долгополов. Со многими купеческими фирмами дела веду!» «Значит, ты Долгополов?» — спросил легким голоском приказный, утыкая с бородавкой нос в пропотевший паспорт. «Истина ваша, Долгополов!» «Из Ржева-Владимирова?» «Из богоспасаемого града Ржева-Владимирова!» «Ну, так вот мы тебя-то и ищем!» Легким голоском продолжал приказный и, обратясь к полицейскому. «Пантюхин, хватай его, вяжи!» Глаза Долгополова закатились под лоб. Верхняя губа сама собой задергалась. Весь затрепетал он.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 Я спросил его, не старозаветный ли он веры. А как же, ведь у меня в Оржеве, и вдруг замялся, потом поправился, ведь у меня в Яецком городке даже домовая часовня есть. Граф Панин нашел эту обмолвку казака весьма существенной, и во Ржев тотчас поскакал курьер. При опросе ржевских жителей оказалось, что действительно купец, а с т а ф и Трифонов, Долгополов, человечешка плутоватый и неверный, еще по весне прошлого года выехал якобы в Казань по каким-то торговым своим делам, д да о с тех пор вот уже полтора года и глаз домой не кажет. Жена его, обливаясь горькими слезами, подтвердила то же самое. Курьер возвратился. Панин выпустил...